И сильно встревожилась царица И послала одежды, чтобы Мордахей надел их И снял с себя вретище свое Но он не принял Тогда позвала эсфирь Гафаха Одного из евнухов царя Которого он приставил к ней И послала его к Мордахею узнать Что это и от чего это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 Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звонок к царю вот уже тридцать дней. И пересказали Мардахею слова Исфири. И сказал Мардахей в ответ Исфири, Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев.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 и сделал, как приказала ему Эсфирь.